Глава пятая. Досье для вечности. Гарри позаботился о том, чтобы Мария окрепла. Горестные остатки декретного отпуска поглотила живая домашняя работа. Побелка комнаты и шитье распашонок из батиста, купленного по детским талонам на госпособие для дочки и сына Маис. Теперь следовало выписать девочке метрику в поселковом совете и передать в комендатуру последние документы Хаима, медицинское заключение о смерти и справку спецпоселенца. Такой справкой листом бумаги с фотографией в левом углу снабжали каждого социально опасного элемента. Эти удостоверения заменяли паспорта. Справки ходили только здесь на ограниченной поселком и колхозом территории, а дальше их некому было показывать. работника на месте не оказалось. В кабинете отдела перед кучей бумаг за столом сидел начальник. Увидев Марию, он не поздоровался. Багровый от злости, размахивая журналом регистрации, закричал, «Почему я должен узнавать от людей, что ваш супруг помер?» «Музыкант спасибо известил, ходатайствовал за вас. Мол, не в себе вдова, лежит, болеет. Погодите немного. Два месяца, между прочим, с тех пор прошло. Два месяца. В других местах спецпоселенцы еженедельно отмечаются. Тут мы и так чересчур лояльны. Я уж решил послать за вами. Пожалуйста, придите для собственного же блага. Повезло, что проверки не было». «А если бы нагрянула, а? Вы чуть не подставили нас своей неявкой, своим саботажем. Вы понимаете, что я обязана наложить на вас административное взыскание за уклонение от учета, подвергнуть штрафу или арестовать, причем не на пять, а на десять суток? Нет, вы вообще хоть что-нибудь понимаете?» «Не надо арестовывать. У меня ребенок», — замямлила Мария. «Я действительно не могла». Может, написать объяснительную. Простите, прошу вас, такое больше не повторится. До нее только сейчас дошло. Время потеряно. Она сама потерялась во времени. Не думала, что ее здесь ждет. Офицер сообразил, что женщина вот-вот потеряет сознание. И, затухая, пробурчал. Мне известно о ребенке. Давайте сюда заключение. Успокойтесь, сядьте. Вон стул. Извлек из несгораемого шкафа знакомую Марии канцелярскую папку. Личного дела Хайема. В ней испачка аккуратно подшитых протоколов, справок, анкет с ответами на множество бессмысленных на первый взгляд вопросов. Хранилось довоенное письмо. Тайный отчет арийца английского происхождения, мистера Дженкинса адресованный каунасскому руководству фирмы продовольствия, в которой когда-то работал Хайм. Там же находились литовский и русский переводы этого послания. Получив германское подданство и желая выслужиться перед новой родиной, коллега Камиве Жор обвинил Хайма и переводчицу Марию в причастности к большевистской агентуре. Сметановская полиция отправила бы кремлевского резидента в тюрьму, если б не вмешательство отца Хайема. Примечание. Сметана Антонас, годы жизни 1874-1944, государственный деятель, один из идеологов литовского нацизма, президент Литовской республики. С 1926 по 1940 год. Конец примечания. Ицхак Готлеб выкупил у следователя свободу сына. Жаль, что отправитель письма так и не узнал, что оговоренные им люди были ему потом признательны. Старый донос случайно помог Хайму избежать отправки в советский лагерь для политических заключенных. На поле мельком открывшейся первой страницы папки Мария с удивлением заметила жирно отчеркнутую красным карандашом приписку «Хранить вечно». Справка спецпоселенца легла поверх справки о смерти и карточки учета. Давича в поселковом совете, пока секретарь выписывал на свидетельство о рождении, Мария собиралась с духом, чтобы осведомиться у оперативника. Можно ли ей забрать фотографию мужа со справки? К чему системе снимок врага, если с ним покончено? Теперь виноватая не дерзнула спросить у коменданта? Неисповедимые пути чекистские. Не понять». Исходя из каких потребностей органы внутренних дел с иезуитской дотошностью собирают в досье для вечности все бумажки, вплоть до врачебных отписок о болезнях? Из пунктуальности? Как доказательство вины сыльного, дабы кому-то легче было, в случае чего оправдаться? Нет, не понять. Идя в поселок, Мария с благодарностью думала о начальнике. Встречаются и во власти хорошие люди. Не арестовал, скрыла оплошность саботажницей, и проверяющие из Якутска в этот раз не приехали. Впрямь повезло. Но когда показались первые сельские дома, она совершенно забыла о произошедшем в конторе. Легко поплыла по тронутому морозцам воздуху, хмельная от его оживляющей свежести бездумно повторяла в такт шагам имя «Маис» с ударением на первом слоге, хотя в якутских словах оно обычно ставится на последнем. Грубое «ы» в конце слова облегчала мягкая редукция «Маис». Снег крахмальный празднично поскрипывал под ногами. «Маис! Маис!» Мария радовалась, что вышла из тягучего каменного забытия и муж где-то там, у себя, счастлив за нее. Закольцованная с Хаймом радость туго натягивала отвыкшие от улыбки щеки. Мир вокруг звенел, как молочные струи одноцинкового подойника. Сугробы искристо вспыхивали недавно отлитым серебром. Если у Моис есть корова, наверняка удастся договориться о молоке для ребенка. Кроме распашонок, Мария несла благодетельница серебряную ложку. Последнюю ложку из столового гарнитура, подаренного некогда заловкой Сарой. На Алтае и мысе Тугарина ли бы обменяли все маломальски ценные вещи, захваченные с собой в ночь сборов при высылке из Каунаса. Еда и теплая одежда были нужнее. На память о Литве у Марии остались только янтарные бусы.